семь ролло сидел в своем красном во вольво на больничной парковке и курил он все пытался представить каково это когда на тебя из кустов выпрыгивает до одури здоровенный черный волк больше похожий на обитателя стероидного клуба адских гончих он переговорил в больнице с каждым кто видел эту тварь но сперва ролла справился о здоровье юной яники Оперировавший ее хирург сказал, что осколки удалены. По его словам, девочку начинили зеркальной шрапнелью, говорил врач с богобоязненным трепетом, словно находился в церкви. Только страшился он не бога. Он опасался, что создание, принесшее Янику Миккельсен к приемному отделению, может слышать его. Ролла не стал заходить в палату. Вместо этого он отыскал молодого медика, который встретился с Адом лицом к лицу. Его звали Джеймс Бьё. Он находился в комнате отдыха для медперсонала и пытался налить трясущимися руками кофе. ролла взял кофейник и наполнил кружку, потом достал из кармана фляжку с виски и плеснул в кофе щедрую порцию. Беседа получилась короткой. Ролло узнал габариты зверя и немного о его поведении. Во время разговора медика трясло, как при лихорадке, так что Ролло еще немного усилил кофе. Выходило так, что волк не только доставил Янику, но и хотел, чтобы о ней позаботились. А в самом конце Джеймс Бьо, приканчивая виски, в котором почти не было кофе, сказал «Зверь!» мо свирепо и требовательно, но только не на эту девочку на нее он смотрел как на нагрёбанную принцессу, размышляя над словами медика ролла еще раз прогулялся по больнице. он хотел запросить подкрепление, но альту сотрясала какая то ужасная буквально сверхъестественная эпидемия по улицам шныряли волки загрызая людей и Лакая из лужиц кровь. Ролло был уверен, что виной всему Виго микельсон А если и не прямо виноват, то косвенно. Уж в этом-то Ролло не сомневался. Перед уходом он попросил персонал сообщить, если кто-то попытается попасть в палату Яники микельсон При этом оставил четкие инструкции. «Пропускать только Миккельсонов», а со всеми остальными осторожно тянуть время, пока он, роллок вислинг не добежит до палаты. Сам Ролло предпочел караулить снаружи. Так что он вернулся в машину и продолжил следить за окрестностями, но главным образом за центральным, хорошо освещенным входом больницы. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь пострадал, если его худшие подозрения оправдаются. Только по этой причине он захватил револьвер с серебряными пулями и цепь, оставленную неизвестно кем и неизвестно с какой целью. Ролло рассчитывал, что эти предметы помогут разрешить ситуацию, которая, может статься, будет совершенно неразрешимой. Пока он посасывал остатки виски, показался Вигу. «Это не так уж и сложно», Предположить, где появится человек, чью дочь доставили в больницу с зеркально-ножевым ранением. Писатель где-то успел раздобыть себе новую одежду, только ботинки почему-то были летними. За Вигу едва поспевали жена и вторая дочь. Сиф, разумеется, прихрамывала. Ролла дернулся, намереваясь выйти, и случайно ударил фляжкой по рулю. Виски упала к ногам, заливая коврик. Когда Ролла поднял фляжку, семейка микельсонов уже скрылась в больнице. грёбаные руки из жопы!» — выругался Ролла, вылезая из машины. Револьвер он сунул в карман, чего нельзя было сказать о цепи. Она осталась лежать в багажнике Вольво, просыпавшись во все стороны. Немного подумав, Ролла достал цепь. Звенья издали тихий звон и попытались пережать ему плечо. «А вот шалить не надо», — пробурчал Ролла. У раздвижных дверей, за которыми начинался больничный холл, он скинул цепь. Подумал, что чем меньше людей увидит, как полицейский пытается изобрести новый способ задержания, тем лучше. Они столкнулись в коридоре второго этажа. Виго был в бешенстве. Оно буквально пожирало его изнутри, заставляя лицо кривиться и неестественно подсвечивая глаза. Губы непрерывно двигались, словно не могли найти себе места. Ролло решил, что насчет глаз ему привиделось. — И чем ты планируешь заняться дальше, Ролло? — пролаяла Виго. Ролло пришлось попятиться, чтобы они не стукнулись лбами. Соберешь маленькую катапульту сразу после сраного лука? Будешь закидывать в маленький ковшик свои маленькие обвинения? Полегче, Виго, успокойся. Давай обсудим это снаружи, а? Мою дочь ранили, а сына? Тут лицо Виго претерпело еще одну метаморфозу. Гнев ушел, и осталось только глубокое потрясение. Ролла осторожно повел его за собой. «Что съели, Виго? Что с ним?» В глазах Виго опять полыхнуло. Еще только зарницы далекой ракочущей грозы. «Он мертв. За ними кто-то охотится, за моими детьми, за моими маленькими волчатами!» Ролла кивнул, хотя новости шокировало. Он не знал, на что способен конкретно Виго, но человек, потерявший близкого по чьей-то вине, мог запросто переехать обидчика. Поэтому Ролло положил руку в карман к револьверу с серебряными пулями. «Пойдем, тебе надо подышать». Из палаты вышла Алва. Она разговаривала по телефону. «Привет, крошка Аладдин», — поздоровался Ролло. «Рад, что ты в порядке». Алва не ответила, напоминая дикого недоверчивого зверька. И зверек упрямо следовал за ними. «О, господи, а если и она тоже?» Они спустились на первый этаж. «Где Ели? Что с ним случилось?» Ролла продолжал мягко вести Виго под руку. Главное — выйти наружу. Эти вопросы, казалось, озадачили Виго. «Он был в парке, Ролла. Он... Его тело, оно все еще там?» Виго опять задумался. Ролла с облегчением обнаружил, что они уже у входа. Стеклянные двери разошлись. Взгляд Ролла упал на цепь за углом. Она матово поблескивала, напоминая свившуюся клубком отощавшую змею. Виго задумчиво уставился на лес, что понемногу простирал свои владения на земле людей. «Ты пахнешь адреналином, Ролла. Адреналином и страхом. Ролла кивнул, не отрицая очевидного. «Во сколько ты принес сюда Янику, Виго? Кто ее ранил? Ты нашел ее там же, в парке? Поэтому ты сбежал из моего кабинета?» Губы Виго разошлись в улыбке. Так улыбаются люди, принявшие сложное решение, которое, вероятно, будет стоить им жизни. Ролло слишком хорошо знал эти улыбки. Улыбки тех кто вознамерился во что бы то ни стало отомстить. Но Виго мог и сам крутануть это колесо. Может, на днях, а может, и пару лет назад. «Виго Миккельсон, ты арестован. Это ради твоего же блага. Вытяни руки». Потемневшие глаза Виго не отрывались от хвойных гигантов, чьи пышные ветви клонились к крышам машин на парковке. За спиной Ролла еще раз разошлись двери. Метнулась тень с серебристыми локонами. Ролла вздрогнул и едва не наставил револьвер на дочурку Миккельсонов. Алва. Она с испугом посмотрела на цепь. — Только не надевай ее, дядя Ролла! Эта вещь сделает хуже. Она спровоцирует его, а им только этого и хочется. Мало что понимая, Ролла перевел взгляд на цепь. Что ж, именно ею он и собирался воспользоваться, потому что рассчитывал удержать существо, носившее вполне мирную личину автора далеко не самых мирных книг. — Не шевелись, Виго! — предупредил он. — Я хочу разорвать этот порочный круг. Его замкнул кто-то из твоих хвостатых дружков, но мы разорвем его, обещаю однако цепь повела себя непредсказуемо едва ролла попытался намотать ее на руку застывшего виго как она задвигалась сама цепь поползла по предплечью писателя скользила так словно искупалась в бочонке лучшего масла виго вздрогнул когда ожившая костлявая змейка перекинулась ему на плечо а оттуда на шею наматываясь как на катушку писатель зашатался и захрипел. Ролло помнил, что длина цепи составляла около 20 метров, и сейчас все эти метры пытались задушить Виго. Алва вскрикнула и попыталась удержать ползшие звенья, зажав их в кулачках. Цепи загнулась и пустила волну по своему телу, образовалась петля, застывшая в воздухе. Через мгновение петля опрокинулась Метя в Алву. — Да какого ж рожна! — воскликнул Ролло. Он отпихнул Алву, невольно заняв ее место. Цепь обхватила охнувшего Ролло в локтях. Потом поползла вверх, словно упавшие стальные бретели на обратной перемотке, и сама собой спрыгнула с инспектора. Ее интересовал только писатель и, возможно, кто-то из его семьи. Шея Виго раздулась, став похожей на полено. Укрупнились плечи, куртка затрещала по швам, а летние ботинки лопнули, выпуская наружу нечто вытянутое с черными когтями. Превращение шло от шеи. Звенья цепи двигались. Сейчас она не душила, но каким-то образом подстраивалась под габариты пойманного существа. Этим существом оказался волк с лютыми глазами, огромный, черный и лохматый, кравший пространство и воздух, как полуночная мысль о смерти. Зверь рычал и брызгал слюной, и вдруг прекратил трясти головой. Уши навострились, глаза уставились в одну точку. Ролло понял, что вот-вот обмочится. Он оперся о стену, и уже не помышлял о том, чтобы достать револьвер. Да и что бы эта пукалка сделала? Такая зверюга попросту проглотила бы и высрала пули на ближайший кустик, будь они хоть трижды серебряными. Волк, словно сошедший со страниц энциклопедии о фольклорных чудовищах, смотрел куда-то в сторону подступавшего леса. На асфальте стояли две тени. Они замерли аккурат между машиной Ролло и чьей-то развалюшкой. Одна тень принадлежала высокому эстатному мужчине, вторая горбилась и припадала к земле, словно призрак всех увечий в мире. Апокалиптичные глаза волка не отрывались от этих теней. — О, папа, папа, это ловушка, разве ты не понимаешь? Алва всхлипывала но не решалась подойти ближе. — еле Яника! Все это ради того, чтобы добраться до тебя. Даже дядю Ролла бы влекли в это. Виго волк не понимал. Точнее, как видел Ролла, не хотел понимать. В волчьих глазах светился разум, но все тамошние мысли имели однотонный цвет глаз. Они были алыми, залитыми кровью, будто подливкой. По даче готовилось старейшее блюдо на свете. Месть. Зверь устремился туда, где виднелись тени. Алва бросилась следом. Ее волосы взметнулись. Она на ходу скинула куртку, вцепилась в джемпер и порвала его. До конца парковки было не меньше шестидесяти метров, но Виго, Волк и Алва скрылись из виду за какие-то десять секунд. Ролло вытер пот со лба и задался вполне очевидным вопросом, а этого ли он добивался.